Глава седьмая. «Ну что, какие будут напутствия перед боем?» – спросила я у Кирана, когда наша четверка, одетая вся в чёрное, с цифрой один за спиной, сидела за закрытыми дверями в пустой аудитории под номером 213. Мы дожидались назначенного часа, так же, как и остальные четыре команды. Единственное, каждый отвели собственную аудиторию в главном корпусе. На преподавательском столе мозоля всем глаза лежал белый запечатанный конверт с инструкциями, который нам запретили открывать до назначенного времени. Ровно в восемь вечера должен был раздаться сигнал, означавший начало игры Знамя Драконов. Только тогда можно было вскрыть конверт и узнать, что нам приготовили устроители. Правда, братья, едва ли не облизываясь, ходили вокруг стола, и я видела, как горели их глаза, а еще то и дело тянулись руки. «Даже не вздумайте прикасаться раньше времени», — предупредила их. «Раньше такого запрета не было», — возразил мне Райдер. «Мы следили за игрой все четыре года в Академии. Как только конверт попадал в руки команды, его сразу же вскрывали и...» «Значит, в этом году все изменилось», — пожалая плечами. «Это против правил», — вмешался Киран. «Ждите, по моим прикидкам, потому что мы сидели без часов. До старта осталось минут пять, не больше». «Думаю, парни Трудоса давно вскрыли свой конверт, и у Гардена тоже не будут тянуть», — заявил капитан Улайен. «Они на последних местах, поэтому обязательно постараются выиграть». даже если для этого придется смухлевать». «Наверное, они уже разгадали, где лежит первая подсказка», — подал голос еще и Райден. «А чем мы хуже?» Я тяжело вздохнула. Но какие все таки твердолобые драконы попались на моем пути? К участию в Знамени Драконов допустили пять сильнейших четверок. За победу первой финишировавшей команде давали 150 призовых баллов, за второе место — 100, а пришедшие третьими получали 50. И пусть мы находились на первом месте в общем зачёте, я понимала, что победа в сегодняшнем состязании нам не помешает. Потому что помимо этой игры нас ждало ещё последнее испытание, и я хотела упрочить наше лидерство. На данный момент от команды Ардена нас отделяло 50 баллов, а от девиц Русаны – 85, а остальные были далеко позади, и я не брала их в расчёт. Но первые две четвёрки, если постараются, спокойно могли нас нагнать и обогнать. потому что на зелеварении знаниями я не блистала, а на физической подготовке у меня и вовсе случился эпический провал, хотя в Академии Астейры по этому предмету я не была в отстающих. Но объяснялось такое довольно просто. Драконы, благодаря своей второй ипостаси, были более крепкими и физически выносливыми, чем люди. На кроссах я прибегала последней, подтянуться так и не смогла, сколько ни пыталась. А отжалась всего семь раз, после чего долго лежала на пыльной траве и жалела Джоэлин Грей. попавшую в логово к безжалостным драконам. О фехтовании лучше и не рассказывать. Я всегда предпочитала тишину архивов и погружение в великолепные миры науки и магии, чем размахивание мечом. Преподаватель физической подготовки щедро раздавал баллы на своем занятии, но я не получила ни одного. Зато близнецы не подвели. В ближнем бою им не было равных. А Киран в фехтовании оказался непобедим. Однако из-за меня общая оценка нашей четверки была так себе. Зато мы вышли победителями во всех боях на практической стихийной магии, заслужив похвалу от магистра Сандерса. Также я принесла немало баллов на остальных предметах, как за ответы у доски, так и за отличные домашние работы. Но я понимала, что команда Ардена буквально дышала нам в спину. Сам он тоже был не прочь подойти поближе и подышать мне то в ухо, то в макушку. все таки здоровенный дракон. Заодно мне принесли от него роскошный букет роз, на этот раз без приворота, а еще печенье. «Цветы я взяла, красивые, а сладости съела, вкусные». Затем посоветовала Дариону не тратить свое время и деньги, потому что меня он не интересует, и этого уже не изменить. Но если до Кира надойдёт, что он продолжает меня преследовать, то ходите мы обоим побитыми и, вполне возможно, без дипломов. Кто знает, может, наш декан – человек-слова, вернее, дракон-слова, и он выставит их, как и обещал, из Академии. Тогда на турнир «Десяти островов» не поедет ни четверка Ардена, ни наша. «Это будет обидно», — заявила я Дариону, на что он немного поумерил свой пыл. Но недостаточно, потому что то и дело норовил оказаться в непосредственной близости, словно у меня медом было намазано. Такое меня не принимало. Хотя, надо признать, синяки и кровоподтёки у него и Кирана сошли довольно быстро, а на Ардена всегда было приятно посмотреть. Что там лукавить? Настоящее заглядение? Услада для женских глаз?» Впрочем, моему сердцу было куда милее доводить нашего капитана до белого коленя и смотреть, в какой момент из него полезет дракон. Но за день до игры я решила поумерить свой пыл. Доведённый до ручки капитан четверки был не нужен, как и разлад в команде. А уж глупость со стороны братьев тем более. «Откроешь, и письмо сразу же самоуничтожится», — сказала я Лайну, который снова подошел к столу, и его рука оказалась в опасной близости от конверта. «Как жаль, что магия не твоя сильная сторона». Лайн обиженно засопел. Его брат нахмурился, но мне было все равно. «И не твоя тоже», — сказала я и второму близнецу. «Иначе бы вы давно уже поняли, что на письме стоят два заковыристых заклинания, причем оба из высшей магии. Думаю, ступень так седьмая-восьмая». Братья растерянно переглянулись, а я продолжила. «Так просто эти заклинания не снять. По крайней мере, у меня бы заняло минуты три, чтобы нейтрализовать первое, похожее на людское заклинание Улиса». Оно, кстати, запускает процесс самоуничтожения. Второе тоже довольно забавное. Сработав, окрашивает всех, кто находится поблизости от раскрытого раньше времени письма. Подозреваю, радиус действия как минимум метра три. А цвет? Я задумалась. Скорее всего, серебристый, с блесками. Братья отошли подальше, а Киран взглянул на меня. Уж и не знаю, что на этот раз было в его взгляде, но до этого, когда я его не бесила, Киран довольно часто смотрел на меня с нескрываемым уважением. А еще мне иногда чудился мужской интерес в его глазах. Такое меня немного напрягало, но странным образом льстило. Значит, серебристый с блестками? – переспросил Киран, а я задержала взгляд на его ярко-синих глазах, казавшихся еще ярче из-за накатившего на всех напряженного ожидания состязания. Возможно, насчет блесток я преувеличила, сказала ему, зато все остальное – чистая правда. Киран кивнул, затем приказал братьям сейчас же прекратить мельтешить перед его глазами, иначе он прекратит это сам. «Думаю, у нас осталась минута до старта», — добавил он. «Ну что, Джолин, ты готова?» Еще как», — кивнула я. «Давайте уже победим, а затем дружно отправимся в Неринг». И тут же поймала на себе очередной внимательный взгляд капитана. Киран не мог понять, что мне могло понадобиться в той академии, и много раз пытался добиться ответа. но посвящать его в свои тайны я не собиралась. Все, что касалось Джоэлен Грей, по определению не могло касаться дракона, даже если он вполне симпатичный капитан моей четверки.